Глава 31. Альда. Пару дней предавался раздумьям и ничего не деланию. В принципе, хорошее занятие, если не знать, что часики твоей жизни крутятся в обратную сторону. Прихватив пирата, наведался ещё раз в особняк л а д о м о л ю с о в надежде развеяться, и что семья сможет подкинуть новые идеи. Но глухарь полный пока в этом вопросе. Единственное, что отметил для себя, — это поведение элитарии. Как только вышел из кареты, она неожиданно тепло обняла бездежурной натянутой улыбки на лице и взволнованно поинтересовалась, почему я вернулся так быстро. На мой ответ, что почти просто так, без серьёзной причины, р е д г а н д а смущённо произнесла «Тоже повод. Мы...» а... Пирату всегда рады. Привози почаще. Ой, хитрит матушка. Мне показалось, что эти слова были не про щенка, а д р е с о в а н ы моей персоне. Неужели проходит былое отторжение? Неужели становлюсь частью семьи? Неужели... Не торопись, Ликард. Ты хочешь в это верить и воспринимаешь любой неагрессивный жест как приглашение. У Литарии сын погиб. Каким бы плохим он ни был, но родной. Как бы из кожи вон не лез, но заменить невозможно. Может, когда-нибудь и случится чудо усыновления беспризорного Сан Саныча, только такое быстро не наступит. Взрослый же человек должен сам понимать. Просто радуйся в ответ и не строй серьёзных планов. Что характерно, провожала она меня тоже, пусть и с лёгким наигранным отчуждением, но как-то... неохотно. Несколько раз переспросила, не голоден ли, хотя только что и з з а с т о л а и намекала, что пирату на просторе лучше, чем в городских стенах. Признаться, очень хотелось остаться. Тут ещё и с о р н и е смотрит глазами кота из мультика про Шрека. Эх, надо всё-таки ехать в столицу. Первое, что увидел, въехав на территорию городского дома, это болтуна, отчитывающего здорового детину и слуг. И что ж, что конюх? Совсем ветра не ловишь, парус дырявый? Не забывай, что не простому трактирщику вшивой забегаловки служишь, а самому р и д г а н у Ладомолиусу. р а з н е к а л с я тут. Сейчас на конюшню пойду и гляну лошадей. Не дай боги, хоть что-то не понравится, нос на бок сверну, чтобы... Увидев меня, Патлок осёкся и отпустил несчастного. «Ты чего развоевался?» — спросил я, как только мы оказались в моём кабинете. «Дык, ваш милсердие, скоро грязью зарастём. А эти только морды деловитые корчат. Я конюх, я конюх!» Мимо огрызка прошёл и спину не согнул, чтобы его поднять. «Баба в дом нужна. Срочно!» Так вроде я говорил, чтобы Ри Согерт прислал правильную. Он и пришлёт. Завтра поутру пойдём на рынок забирать. Не понял. Рабыня, что ли? Вот зачем вы такоесь говорите? Людями торговать — последнее дело. Проходят, конечно, через порты кораблики с живым товаром из отсталых стран. Водиться и припасов набрать всем надоть. Трогать их нельзя, но даже капитанов дальше порта в город не пускаем. А остальным и на причал ногой не ступи. «Свободный вертунг, он и есть свободный, а не рабский. Тут-то на рынке девка должна к нам прицепиться». «Какая?» «Как?» — заинтересовался я. «А вот не знаю». То к р е д г а н Мельвириус сказал, что не ошибёмся и на другую не позаримся. Хитро так вымолвил, с подковырочкой. Не иначе проверочку очередную вам реликард затеял. «Да уж». Заинтриговал меня безопасник. Еле дождался утра в ожидании, поэтому, когда появился болтун, уже был при полном параде. Грустного щенка, осмотревшего на нас словно на предателей, оставили дома. Неизвестно, какие приключения ожидают, а волноваться ещё из-за неугомонного пирата совсем не хочется. Когда-то Патлок мне сказал, что утренний рынок — самое интересное место в Гротилии. За то время, что я провёл в столице, убедился в этом не раз. И пусть уже стал в этой многоголосой пёстрой толпе практически своим, но до сих пор поражаюсь местной и привезённой торговцами из других стран бешеной энергетики, что бурлит ежедневно, не желая и с с е к а т ь Иду, жуя очередное яблоко и благодушно принимая лёгкие поклоны завсегдатаев рынка, некоторых уже зная по именам. Когда только появился здесь, то люди, хоть и с присущим к званию Ридгана почитанием, относились ко мне, но сторонились. Постепенно новизна для них от моих частых походов сошла на нет, а пара мелких случаев, быстро разнесённых мелкими сплетниками, и вовсе сделали своим. Первый раз увидев заваливающийся набок лоток одной из торговок фруктами, Успел подхватить его за край, не дав рассыпаться товару. Так и держал, пока не подпёрли. Мелочь, скажете? Конечно. Только не стоит забывать, что это не просто Борга. Один из знатнейших людей Вертунга так поступил. Тот, кому зазорно марать свои р и д г а н о в с к и е ручки подобной мелочью. Второй же раз наблюдал картину, как стражники схватили мальца со свежестыбренным куском мяса. За такие вещи обычно, если впервые, порка и штраф приличный, делящийся пополам между пострадавшим и государством. Пройти мимо не смог. Ладно бы паренёк лоснился от сытой жизни и кошель срезал. Но тут еда, явно бедняком для утоления голода украденная. Быстро договорился с непосмевшими мне перечить стражниками, отпустить задержанного, оплатил мясо, и, отдав его мальчишке, отвесил тому подзатыльник. «Ступай. Ещё раз увижу, руки переломаю. Если не способен незаметно стянуть, нечего и начинать. Уж поверь г р а т е л и й с к о м у вору, что зарабатывать кражами намного сложнее, чем честным трудом, и мозги иметь нужно, а не только желание. Пойдёшь сейчас к Биллицу, знаешь такого? Как не знать, ваше милосердие? Сытый капитан его таверна!» Промямлил незадачивый воришка, шмыгнув носом. «Отлично. Скажешь ему, что от меня. Пусть тебе работёнку в своей таверне найдёт». «А он точно возьмёт?» «Ты дурак? Не понимаешь, с кем разговариваешь? Учти, если подведёшь, сам лично выпарю так, что живого места на жопе не останется. Вон отсюда!» Паренька как ветром сдуло. Вместе с мясом, естественно. Биллицу, которого я стал практически з а в с е г д а т е м пробуя не только родной борщ, но и другие кулинарные изыски из с е н с е р и и потом меня благодарил, говоря, что очень толковый работник из мальчишки получается и что самое отрадное для его поварской души есть талант к готовке, а он редко проявляется в таком возрасте. В общем, случайно всем угодил, даже себе». а т л о к который постоянно отчитывал за такое п а н е б р а т с к о е отношение, в один из дней признался, что я приобрел определенную славу уже не гратилийского вора, а важного человека, который с понятием к простому человеку. Вы, Ри л и к а р т хоть и неправильный ритган получаетесь, но уважение на рынке одним титулом сложно заслужить. Народец тут-то тертый. и везде, стало быть, подвох ищет. Вы ж т о п е р е ч и н а вроде за своего стали. Глядишь, и пригодится такое. Вот и сейчас, услышав громкий спор, перерастающий в ругань, пошел на место назревающих беспорядков. Двое стражников держали под руки миниатюрную девушку, которая пыталась вырваться и сыпала проклятиями в сторону лысенького толстячка. «Что тут у вас?» Спросил я третьего блюстителя закона, стоящего рядом с толстым торговцем. «Да вот, пришлую воровку поймали, Ри Ликард. Этот достойный серта говорит, что денег у него умыкнуло много». «Как много?» «Всё, всё, что было. Непосильным трудом нажитое». Завопил потерпевший не хуже земного шпака. «Пригрел окаянную». Вместе с моим обозом разрешил до г р а т и л и и д т и а она чёрной неблагодарностью в ответ. Ларец большой и полный, под кроватью спрятанный. Захожу к себе, значит, в палатку, а в ней она злыдня, морда хитрющая. Кинулся смотреть, пропал ларец. Врёт он всё, я честная девушка, обвиняемая начала врываться из рук стражников с новой силой. Чужого отродясь не брала. Этот Боров сам к себе зазвал и плату утехами потребовал за доброту свою. За грудь лапать стал, а я вырываться. Вон, а, даже л и ф на платье надорвал. Орать начал, что грабят, когда отказала, и между ног коленкой больно заехала. То я ее скрутить пытался, убегла бы, — не сдавался торговец. Дело ясное, Редган Ладамолеус, — вынес вердикт стражник. «Не первая такая и не последняя. Сейчас её в тюрьму, а дальше пусть судьи разбираются, как наказать». «Подожди», — остановил я его, обратившись к толстяку. «Скажи-ка мне, ларец-то большой был?» «Вон а какой!» — раздвинул он руки почти на метр. «И с локоть высотой! А торгуешь чем? Кожами!» «Много выручить собираешься?» Ну, как пойдёт. Кошель другой заработаю точно. Обратно что повезёшь? А чего ж в е с т и т о Дорого всё в столице, поэтому здесь и торгуем сами. Лучше у себя п р и б о р а х л ю с я На западном побережье раза в три выгоднее. Понятно. Энфар. Девушка невиновна. А вот с этим типчиком разобраться стоит. Извините, Ри Ликкарт. Не понял меня старший стражник, но уважаемый человек ясно указал на воровку, и не верить ему нет смысла. Почему вы так решили? «Скажи-ка мне, э, -э, -э вект», — представился он. «Ты себе представляешь, ларец, описанный этим обманщиком?» «Ну да, солидный такой». «Поднять можешь, если монетами загрузить доверху?» С трудом, но подниму. Силой боги не обидели. А она? Показал я пальцем на девушку. Не, мелкая. Ее сложить сама в ларец войдет. Видишь, как все просто. Не могла украсть. Хотя это всего первый довод ее невиновности. Допустим, скрыта в ней сила, что и мужику не снилось. Но торгаш говорит, что застал ее на месте преступления. И где ларец? За корсет спрятала такую махину или под юбку? Что-то не верится. Но я тебе больше скажу. Не было никаких денег. Этот серт ехал сюда лишь торговать, чтобы получить незначительную сумму и покупать ничего не собирался. Так зачем пёр столько денег, что за всю свою жизнь с трудом накопит, чтобы обокрали? Нет. Выдумал всё девушку оговаривает. — Ишь ты! — воскликнул Вект. — Стража! Отпусти девицу! Ох и головастый в ы р и л и к а р д Ни в жизнь бы не догадался так извернуть. А ведь такой приличный с виду человек! Это я не про вас, а этого урода. Чего д е л а л т о с ним? За девку в тюрьму не посадить, не снасильничал же. — Опять мелко мыслишь, Энфар. Тут преступление посерьезнее. Он же в лице стражи оскорбил обманом самого Кангана, которому вы верно служите. Политическое дело, не находишь? Вначале тюрьма ему светит, а потом допрос на испыточный и палач. Смилуйтесь, кинулся мне в ноги перепуганный толстяк. Правда ваша, солгал. Только от обиды к этой вертихвостке и без злого умысла к Кангану. Заплачу товаром или деньгами, служить буду, только жизнь сохраните. — Ваше милосердие, — обратился ко мне стражник. — Вроде и правы вы, но не тянет он на государственного изменщика. Знаю я таких подлингих людишек, что всё не теми местами думают. — Тогда сам решай, — отвечаю ему. — Ты тут у нас власть, а я просто мимо проходил. — Хорошо. Вот девка, пусть и сама рассудит, как с этим Боровым поступить. Она же теперь вроде пострадавшая от навета. «Прости, голубушка!» — пополз Серта на коленях к ней. «Одарю всю, но не губи!» «Подавлюсь твоими подарками!» — отбрыкиваясь, говорит девушка. «Гоните его вон из города, а мне ничего не надо!» Облегчённо выдохнув, Стражники взяли под белые рученьки мужика и поволокли прочь. Я же подошёл к барышне, двумя пальцами приподнял её подбородок и, наконец-то, нормально рассмотрел. Около двадцати пяти лет, острый носик, несмотря на брюнетистость, лицо в конопушках, как бывает у рыжих. Крашеная, не п о х о ж е глазки умные и злые. Не то чтобы красавица, но своя прелесть есть. Вот ты какой подарок Мельвириуса. «Деньги не любишь?» — раз отказалась. После паузы спрашиваю её. «Люблю, но не такие, ваш милсердие. Затем в столицу и попёрлась, чтобы подзаработать. Что делать умеешь?» «Всё, что прикажут. Стирать, готовить, убирать. Шью немного». А если ещё чего прикажут? Не девочка, понимаю. Против господской воли не пойду, но и зарабатывать себе тем местом не намерена. н п р и н я т о Куда? К р и д г а н у л а д о м о л и у с у дура, встрял в разговор молчавший Патлок. Сейчас как раз служанку ищем, а ты, девка, боевая, хоть и мелковата. Звать-то как? Альда. Реликард. проигнорировала она болтуна. «Когда приступать?» «Уже приступила. Едем». По приезде позвал её в свой кабинет. «Давай знакомиться з а н а в о Альда. Откуда родом? Имя настоящее или как?» «Матушка давала», — кивнула она. «Родилась в глухом месте на западном побережье, потом после мора в одном городке нищенствовала недолго, где меня люди Редгана Мельвириуса заприметили». И обучать стали. Теперь на службе свободного вертунга. «А этот серто, что тебя говорил? Наш человек. Отыграли хорошо?» «Не предупредили бы о встрече, поверил точно. Что входит в твои обязанности?» «Всё, что на площади перечислила. Ежели для дела, то можете и в постель затащить, но лишь для дела». От ненужной скромности жизнь давно отучила, только и удовольствия никакого быть подстилкой не испытываю. Я не про это спросил. Что начальство приказало? Делать, что прикажете. Охранять и связь держать через рынок. Там одна зеленщица есть, и нужно с ней знакомство свести. Это потом к п а т л у к у он покажет. Ты меня как женщина не интересуешь, но... Постани минут пять громко. «Зачем?» — удивилась Альда. «Пусть все думают, что я тебя прямо сейчас на работу по второму разу принимаю. Потом волосы взлохмать, на мочи будто в с п о т е л а и платье в лёгкий беспорядок приведи». «А вы приличный человек, р и д г а н Ладомолиус. Тогда запоминайте». Впервые улыбнулась она, неожиданно оголив грудь. Шрам, будто птица летит налево, видите? Это ножиком пытались пырнуть. Ещё длинный на бедре имеется, но его показывать не хочу сейчас. Если надо где-то будет похвастаться служанкой, то можете смело упоминать. Да, я смотрю, ты девушка с историей. С историями, Реликард. Это неудачно, а со счастливым концом следов не оставляют. И пора вроде начинать. «Ах, ах!» — хулиганский подмигнув, очень натурально стала стонать Альда деловито, возвращая грудь под платье. После её ухода ко мне сразу ввалился болтун. «Ну, чегось, ваш милсердие, как девка-то? Хорошая вроде, дальше видно будет. Только ты её не очень-то девкой называй и руки не распускай, а то она тебе легко женихалку отчекрыжет». не Даже смотреть на недокормленную грустно. Такая худосочная, что ежели в котёл кинуть, то навара не будет. Но с т р а с т н о я смотрю. Даже на первом этаже слышно было. А ещё окно у вас нараспашку. Вот и славно. Ты поверил. Остальные тоже ничего не заподозрят. Принимай в команду нового бойца.